Уничтожает пламень сухую жизнь мою. И ныне я не камень, а дерево пою. Оно легко и грубо, из одного куска и сердцевина дуба, и вёсла рыбака. Вбивайте крепче сваи, стучите молотки о деревянный рай, где вещи так легки.